Глава 25. По следу зверя. Этим утром на моем пальце появилось кольцо. Широкое, но плоское, с утопленными в белое золото, болотно-зелеными изумрудами и странными рыжими бриллиантами. Это хорошо, что у него не было выступающих частей. Я бы точно за что-нибудь зацепилась с непривычки и вывихнула палец. Я перестала чувствовать это кольцо почти сразу. Оно было, как кусок драгоценной змеиной чешуи, проросшей сквозь мою кожу. Сказочник надел его на меня просто, как будто налил чашку чая. Поцеловал руку и сообщил, что я с ним насовсем. Что такое насовсем? До моей смерти? Неважно. Теперь мы сидели в гостиной на диване, спиной к спине. Мне было хорошо. От него шло живое тепло. Он быстро печатал на своем ноутбуке новую книгу. Та, которую он дописывал на момент нашего знакомства, лежала распечатанной на листах А4 у меня на коленях. В магазинах она появится месяца через полтора, а мне оставалось только читать. Писать я сейчас не могла. Поток, из которого я черпала, как будто заблокировали. Так что большую часть времени я просто слонялась по дому без дела. Возможно, я просто слишком интенсивно работала в предыдущей неделе и вымоталась. А может, дело было в беременности. А еще я думала про Женьку. Понятно, на что обижаюсь я. Но на что обижается она? Я разблокировала телефон подруги следующим же вечером и подождала еще пару дней, после чего позвонила сама. «Бесполезно». «Ты хочешь о чем-то меня спросить, моя маленькая?» Он прекратил печатать, отставил ноутбук и повернулся. Я по-прежнему сидела спиной к нему. Его руки легли на мою талию, затем на живот. Он гладил меня, и через ткань халата я ощущала небольшие электрические разряды под его пальцами. Совсем не больно, даже приятно. Я не хотела спрашивать об этом, особенно у него, но понимала, что иначе узнать не получится. Женя встречалась с Костиком, а я не была особо близка с другими Женькиными друзьями, и попытки с ними связаться едва ли прошли бы незамеченными. «Нет», — я собрала листки, сжала специальной прищепкой и отложила на столик. «Я не знаю, до Женьки не могу дозвониться». Его руки на мгновение застыли на моем теле, а потом снова пришли в движение. Мне почему-то это не понравилось. «Женя заболела», — ровным тоном сообщил сказочник. Я дернулась, но он удержал меня на месте. Я попыталась повернуться лицом, чтобы прочитать в его глазах хоть что-то. Насколько все плохо. Это из-за меня? Я звонила ей из своей квартиры, пока он был в душе. Он каким-то образом услышал наш разговор. «Я ничего с ней не делал. Я был с тобой постоянно, помнишь? А тебе нельзя нервничать», — сказочник говорил гипнотически, размеренно. Его голос обволакивал меня облачным коконом. Я перевела дыхание и медленно кивнула. Он ослабил хватку, и я, наконец, повернулась. Ты с ней пообщаешься, когда будет можно. Она сейчас лечится. Телефоном там пользоваться не положено. Но Костик к ней ездит. Он будет держать нас в курсе. Тебе инфекцию нечего цеплять. Ты беременна. Он говорил спокойно. Он гладил меня, мягко обнимал, обдавал теплым дыханием. За что? Где-то глубоко во мне Глухо вскрикивал, как будто бы мой голос, то ли из-под покрытой снегом земли, то ли из-под воды, схваченной толстой коркой льда. Прошло почти два месяца с тех пор, как сказочник перенес меня на руках через порог своего дома. Я тогда беззвучно обливалась слезами, и все мои мысли сводились к одному — как спастись. Теперь мне приходилось прилагать усилия чтобы об этом вспомнить. Но я пообещала себе не забывать, поэтому каждое утро, оставшись на некоторое время одна, смотрела на себя в зеркало и проговаривала всю эту историю вслух. В это ясное зимнее утро я бодро хрустела по снежной проселочной дороге в направлении дома Костика. Думаю, сказочник понимал, оставляя меня дома одну, что я могу так поступить пока он решал свои материальные вопросы. Теперь, когда Яков мертв, никто не мог ему помешать стать совладельцем издательства. Я отправилась на прогулку. Наверное, я смотрелась нелепо в лыжной бело зеленой куртке и белой шапке с огромным пушистым помпоном. Каждый день беременность меняла меня все сильнее. Запахи становились острее, фактуры материалов четче, а свет ярче. А еще я начала быстро уставать. Так что шла я упорно, но особо не напрягаясь. Мне было нельзя. И между делом задавалась вопросом. Откуда вообще здесь взялась более-менее утрамбованная дорожка? Кто ее, собственно, утаптывает с такой-то плотностью живых обитателей? Я забыла этот вопрос через мгновение. Помимо обострившихся ощущений была и другая особенность. Я легко теряла мысль и перескакивала с темы на тему. Иногда сама себя начинала раздражать. Методично возвращалась на шаг назад и хватала убегающую мысль. Получалось не всегда, но часто. Не хотелось потерять себя и начать пускать слюни. А без самодисциплины именно так бы и случилось. Врач, у которого я начала наблюдаться, объяснил мне это обкрадыванием головного мозга в пользу развивающегося плода. А я все равно была уверена, от того, как я буду себя вести, тоже многое зависит. Вопреки сопротивлению организма, я начала писать новый роман. Пока получалось не очень. Я надеялась, что Костик дома. Я не могла так оставить историю с Женей. Хотела услышать от него хотя бы какую-то версию. Врет он мне или нет, я постаралась бы догадаться. В размышлениях я добралась до калитки, доходившей мне примерно до уровня груди. В отличие от дома сказочника, с его чугунными драконами, серебристая кованная калитка дома Костика была усеяна змеиным орнаментом. «Не самая короткая дорога, малышка!» «Можно было дойти и побыстрее!» — раздался вкрачевый получепот, из-за заснеженной изгороди. Костик появился в поле моего зрения с небольшой задержкой. Румяный, в небрежно распахнутой дубленки. Без шапки. Пялищие лазурные глаза со зрачками-точками на зимнее солнце. Мне показалось, Костик сегодня с похмелья. До сих пор было непонятно, как они с Женей могли сойтись. Она вовсе не жаловала алкоголиков. «Костик!» прекрати меня уже так называть!» Недовольно буркнула я, а потом не выдержала и улыбнулась этому нелепому большому ребенку. «Пусти меня, ради Бога, в дом, если не побоишься своего родственника!» Я не рассчитала своих сил. Прогулка по морозу меня изрядно измотала. Родственник дракона улыбался мне светло и открыто. «Побоюсь, Манечка!» «Но все равно пущу!» Поговорим немного и зальешь душу. Расскажешь, чем Владик тебя так допек, что ты в очередной раз сбежала. Костик немного помолчал и продолжил задумчиво. Что такого надо сделать женщине, которая не сбегает, получив тяжелым тупым предметом по голове, чтобы она тебя таки покинула? — Пошли, — коротко ответила я на его тираду. Знал бы Костик, что про тяжелый тупой предмет я уже успела напрочь позабыть, как будто это был проходной эпизод. Действительно, он мерк на фоне всего остального. Но откуда Костику было об этом знать? Сказочник точно не стал бы с ним делиться. Щеки уже начинало щипать от холода. Костик потянул калитку на себя и сделал галантный жест рукой, сопроводив его легким полупоклоном. Я не отреагировала на кривляние, просто пошла быстрым шагом к дому, разбрасывая на сами ботинок снег. Костик, судя по хрусту, двинулся следом. Впрочем, он быстро меня нагнал. Теперь, в свете утреннего солнца, я в очередной раз разглядывала Костика. Что было бы, если бы я познакомилась с ним раньше, чем со сказочником? Пожалуй, я бы могла всерьез увлечься Костиком. С учетом семейного сходства речь могла идти о пяти-восьми годах моей любви. Но этого не будет. Я искренне улыбнулась ему. «Костик, сколько тебе лет?» — не удержалась я. Мы уже дошли до задних дверей его коттеджа. «Тридцать пять», — ответил он. «Выгляжу старше, знаю. Прикладываюсь к бутылке после одного памятного случая». — Не советую тебе, Маруся, решать свои проблемы ни алкоголем, ни наркотиками. — Неконструктивно! — печально выдохнул Костя, преодолевая уличную каменную ступеньку и распахивая для меня двери. Я решила оставить без внимания камень с размаху запущенный в огород сказочника. Костик не знал, что теперь-то мне уж точно назад пути не было. Я сделала шаг в темную прихожую и тут же развернулась к нему. Он этого не ожидал. Его лицо застыло очень близко от моего. «Мне надо с тобой поговорить. Про Женю. Пожалуйста!» Я испытывающе заглянула Костюку в глаза. Он пожал плечами и медленно, странным нездешним движением, протянул руку к моей голове. Точнее, в область над моей головой. Я успела испугаться и подумать не весь что, но ровно на мгновение. Он схватил мою белую шапку за пушистый помпон и произнес нараспев «Эннелоооооооооооооо, и прыснул». Напряжение неожиданно откатилось волной, скорее всего, чтобы потом вернуться. Костик на несколько секунд заразил меня своей дурашливостью. Я не удержалась и тоже прыснула. Вот же идиот! Может, он не с похмелья на куреный? Или и то, и другое? Хотя я бы унюхала с моим-то новым сверхобонянием. Пахло же только свежестью, травяным мылом, табаком и кофе. «Костик, блин!» «Хорошо, хорошо, Маня. Все, что пожелаешь». Он вернул мне стянутую шапку. Я бросила ее на узком деревянном столике, а теплую куртку пристроила на крючок в маленькой невзрачной прихожей. Это был просто какой-то хозяйственный переходник. Между задней дверью и настоящим домом. Место, где сбрасывают кожу. «Посидим на террасе?» — предложил он. Я кивнула. Застекленное помещение со столиком и плетенными стульями ровно в центре было похоже на сказочные театральные декорации. Через окна во всю стену виднелись бесконечные снежные поля. Здесь было тепло, но проветривать я бы не стала. Костик принес кофе. Мне латте, себе черный. Передо мной поставил белую кружку в зеленый горох. Я этого не просила. Кофе мне был по-прежнему неприятен. Хотя врачи пить его не запрещали. Даже от полчашки латте у меня бы сердце выскочило из груди. И от туалета я не смогла бы отойти дальше, чем на пять метров. Такие вот бонусы моего особого состояния. И это тоже была одна из тех вещей, о которых никак не мог знать Константин. Но больше всего меня напрягла эта кружка. Было в ней что-то такое? Я никак не могла сформулировать. Она наводила на мысль, что все его кривляния, шутки и сострадания в глазах. На показ, что ли. Просто кружка? Это было чересчур. Она была ниточкой, за которую стоит только потянуть кружеевой распустится женька в аварию попала предвосхитил он мой вопрос ко мне ехала как раз ну и в кювету летела он произнес это спокойным размеренным тоном это была случайность спросила я после паузы стараясь говорить ему подстать как сказать пожал плечами костя «Сейчас ее уже перевели из реанимации в профильное отделение. Лечится». «Ты ее не любил, да?» — впопад спросила я. «То есть это было для тебя преступление против своей природы?» «Любовь — тяжелое слово. Ям аж просто подчинился. Я другую женщину люблю» но с ней у меня ничего уже не получится. Она, цитируя Владика, вышла из времени, так что мне теперь в большому счету наплевать. Несмотря на растущее недоверие к Косте, мне показалось, что он со мной искренен. «Что же мне делать?» — неожиданно для себя самой задала я вопрос в пространство, не обращаясь к нему и не ожидая никаких советов. «Я тебе не советчик», — осторожно ответил Костя. «Ведь сам я в свое время не сделал ничего». «Расскажешь, что произошло?» — поинтересовалась я. «Не думаю», — после секундной заминки ответил Костик. «Не хочу лишать тебя шанса на выживание». «Это только мой крест. А ты мне расскажешь?» Я отрицательно качнула головой. «Костик!» Помолчав, я набралась сил задать волновавший меня вопрос. «Почему ты все-таки не остановился тогда на дороге? Ведь все могло сложиться иначе». Я не до конца понимала, зачем я это говорю. Скорее всего, недоверие мое росло, и я тянула время, чтобы разобраться в своих ощущениях. Костик напряженно замолчал. Затем нехотя заговорил, и «Я хотел тебе помочь, правда хотел, но, видишь ли, он говорил мне о тебе. За месяц до того случая, за неделю, показывал твои фотографии, я тебя узнал. Вот та женщина, которая его заинтересовала. Та женщина, насчет которой у него есть планы. Я знал, что убивать тебя он не хочет. А если вдруг захочет, я ему не соперник и не конкурент. Я не хотел бы вступать с ним ни в какую конфронтацию. Никогда. Ни в каком виде. Хотел бы, чтобы он забыл ко мне дорогу. Ведь это и мой дом тоже. Земля, принадлежавшая нашему деду. Я просто не могу. Костик перевел дыхание. «Прости меня, Маша. Я лишь хочу спокойно дожить отпущенный мне срок и видеть его как можно реже. Но теперь я не могу спать по ночам. Я все думаю о тебе». Голос Костика постепенно стих. «Хочешь меня спасти, значит?» Горько поинтересовалась я. «Моральный долг. Вновь улыбнулся он. «Спаситель рода человеческого борется во мне с деморализованным сломленным алкашом. Я ведь был врачом, знаешь. Только есть одна проблема». Я вопросительно взглянула на Костю. «Я небольшой знаток женской души, но, тем не менее, у меня сложилось стойкое впечатление, что ты не хочешь быть спасенной». Это было и неожиданно, и ожидаемо одновременно. Он был отчасти прав. «Я не знаю, как объяснить», — начала я. «Мне ли не понять?» — успокаивающе накрыл мою руку своей Костик. «Лучше придумай, зачем ты ко мне ходила», — посоветовал нежданный утешитель, позволяя моей руке выскользнуть. «Пусть причина будет бредовой, но пусть она будет». Такой он был славный, и каждое его слово было в точку. Я бы, конечно, жадно внимала этому отличному парню и с каждым мгновением проникалась бы все большей симпатией, если бы не кружка, белый в зеленый горох. Я назвала бы ее «кружкой бессовестной лжи». Вот так вот профи срезаются на мелочах. «Маленький лживый ублюдок!» Поддержал меня голос Аллы. Сама она сидела на краю стола в алом платье, свежее и прекрасное, без каких-либо следов гниения. Она почесала на маникюренном безупречным ногтем ямочку на подбородке и заговорщицки подмигнула мне. Рубиновое кольцо сверкнуло в унисон ее подмигиванию. «Спасибо за похороны!» произнесла она одними губами и улыбнулась. Я улыбнулась в ответ. «Ты куда смотришь?» — насторожился Костик. Его кружка кофе уже опустела. «Красиво тут очень, Костик!» Я заулыбалась так блаженно, как только могла. И столик этот, и поля за окном. «Скажи, что, мол, как в сказке», — инструктировала Алла. «И что кружка милая. Потом сделай глаза на мокром месте от умиления и жалости. А потом уходи. Да побыстрее. «Да», — поддержала Аллу Женя. Она уже стояла рядом, прямая, как струна. Какие-то сложные металлические конструкции с многочисленными спицами охватывали ее таз и правую ногу, прямо как кольца вокруг планеты. Вся в бинтах, из одежды только полупрозрачная больничная сорочка на завязках. Лицо фиолетово-желтая, с цветущими синяками, под глазами так фиолетово, что почти черно. «Как в сказке, Костя, ты просто живешь в раю». «Не все сказки, как у Диснея», — начал Костик, но, видимо, передумал продолжать. Он пристально смотрел на меня. Кажется, он что-то для себя решал в этот самый момент. «А ты чего кофе не пьешь?» Да, извини, у меня аж глаз дергается. Я последние пару дней на воде. Давление, наверное. В другой раз я с удовольствием приду к тебе на божественной банановой латте. Классная кружка, кстати. Очень славная. У моей бабушки такие были. Только с оранжевым горохом. Я улыбнулась, поглаживая теплые бока кружки. Затем взглянула на Костика. Он все молчал. Мне жаль, что у вас с Женей не случилось любви. Я понимаю, это химия, и мы не выбираем, с кем это произойдет. Женя, она такая... Она точно может дать тебе то, чего ты заслуживаешь. «Опасно, но молодец», — похвалила воображаемая Женька. Я скомканно простилась с Костиком, накинула куртку, схватила шапку за пушистый снежно-белый помпон и выкатилась на улицу тем же путем. Быстрыми шагами направилась обратно, к дому сказочника. Мне уже минут двадцать как хотелось в туалет. Обычная история в последние дни. Но я не решилась задержаться в доме Кости ни на секунду. Может, я все себе навыдумывала? Рядом, не проваливаясь в снег, шагала в одном купальнике Олеся. Я нервно ускорялась. Он смотрит сообщила она звонким голоском. Уже не девчачьим, но еще не девичьим. Хорошо, что он звучит только в моей голове. Зови своего дракона, Машко. Сейчас этот славный голубоглазый парень решится пойти за тобой следом, и ты станешь как я, белая и холодная, и никогда не родишь своего маленького дракончика. Мне померещился скрип калитки и хруст снега вдалеке. Я быстро нащупала в кармане смартфон. Хоть бы не разрядился на холоде. Хоть бы я его не уронила. Хоть бы... Слава Богу. В два движения я набрала номер сказочника. Придется признаться. Ну и ладно. Зато хруст снега вдалеке стих. Остались только мои шаги. И беззвучные шаги Олеськи.